Глава четырнадцатая. Внезапная находка. Как может один человек сражаться сразу с пятью чудовищами, превосходящими его по силе и скорости? Никак. Этот человек будет обречен на поражение. И Аксель, зная это, все равно бросился вперед. За его спиной были дети, которых гром защищал очень долгое время, и он проникся этой историей до глубины души. Юноша вспомнил свою ассистентку из прошлого мира, которую взял на свой проект, который держался лишь на его идеях, и она была рядом до самого перемещения. Он заботился о ней, словно та была его дочерью, поэтому он знал, что такое ответственность за чужую жизнь. Аксель был быстрым, словно вспышка молнии. Резким ударом он отбился от двух птиц, прежде чем третья ударила его крылом по груди. Юноша отлетел назад, но вовремя схватился за решетку, удержавшись на ногах, не позволяя даже выдохнуть, аванты снова атаковали. Аксель отскочил в сторону, уклоняясь от очередного удара клювом, и тут же, переключившись на другую, рубанул по крылу. В воздух взметнулось хриплое гарканье, а перья разлетелись в разные стороны. Не теряя времени, он пинком отбросил ее назад и бросился на следующую цель. Удар сверху был заблокирован твердой частью крыла. Аксель вывернул рукоять меча, усиливая пламя на лезвии. Послышался треск. Меч вошел глубже, прорубая крыло. Он надавил еще сильнее, яростно закричав. Лезвие почти достигло головы птицы, но та нашла в себе силы отскочить. Следом две другие замахнули крыльями с разных сторон, подняв облако пыли и перьев. Аксель закашлялся, чувствуя, как его сбивают с ног. Тай в это время пытался сдержать удары остальных птиц. Повалившись на спину, он увидел над собой огромный хлюв и тут же инстинктивно поднял меч перекрещивая им грудь. Хлюв ударил по лезвию с такой силой, что меч прижала к груди, выбивая весь воздух из -за легких, заставляя юношу жадно хватать воздух ртом. Собрав все силы, он пытался высвободиться, но птица не отпускала его. Она приближала морду к его лицу, издавая злобное шипение, в то время как остальные твари победно клокотали. Аксель видел ее желтые глаза, полные ненависти и голода. Он чувствовал отвратительный смрад дыхания. — Слушай, тебе бы зубы почистить, уродина! Аксель не собирался сдаваться без боя. Он крутанул ручку меча, обжигая лапу птицы и заставив ее ослабить хват. Резким движением он повернул меч и направил его прямо в раскрытый клюв. Щелкнул курок. Следом пуля с огромным количеством огненной энергии вырвалась вперед, снося твари голову. Резко оттолкнув мертвую тушу в сторону, Аксель поднялся на ноги. Другие птицы уже окружили его, выжидая своего шанса ударить. Но в тот момент взревел самец. Его крик раздался повсеместно, заставляя остальных авантов затихнуть. Они послушно склонили голову на мгновение, а после ринулись атаковать все вместе. Начался настоящий ад. Аксель снова и снова отбивал смертоносные удары клювов и когтей, но не мог найти времени для контратаки. Его теснили все больше. Шаг за шагом он отходил назад, пока не уперся ногами в борт. Даже время от времени возводимые таем щиты вовсе не помогали. Акселератор летал из стороны в сторону, словно был живым. Он оставлял за собой широкие линии пламени, но все равно не мог защититься сразу от четырех чудовищ. На теле акселя стали появляться глубокие царапины. Отступать было больше некуда, в сторону тоже уйти не получалось, в то же время аванты все больше сужали круг. «Аксель, за борт!» Юноша повернул голову, и его глаза расширились. У стоял гром, а на толстой подставке перед ним был закреплен самый настоящий пулемет Гатлинга. Мужчина выжил магический привод и надавил на ручку. В тот же момент Аксель сиганул за борт, ухватившись рукой за каркас и повиснув с другой стороны. А дальше началась настоящая преисподнее. Гром поливал авантов ливнем пуль. Троих изрешетило сразу, двое же успели отскочить назад, закрываясь толстыми крыльями и защищая вожака. Огромный авант тоже полностью закрылся крыльями, крепко держа руками своих двух подчиненных. Он использовал их в качестве живых щитов. Гром продолжал вращать ручку, как бешеный, направляя стволы пулемета на птиц. Воздух резал громкий звук выстрелов, а гильзы отлетали в разные стороны, но звук их падения терялся в громыхающей картечи. Аксель подтянулся и запрыгнул обратно на палубу. Теперь он понимал, что Грому нужно было время, чтобы выкатить эту махину наверх. Тела авантов продолжали получать пули, даже когда они погибли. Вожак крепко держал их, но в какой-то момент, полностью закрывшись одним, он швырнул тело второго вперед. Гром не успел среагировать. Тяжелое тело упало прямо на пулемет, закрывая дуло. Выстрелы прекратились. Следом вожак молниеносно оказался рядом, вонзая острые когти в живот грома и поднимая его тело над головой. Он занял вторую руку, чтобы точно так же вонзить ее в тело и разорвать мужчину пополам. Но тут подоспел Тай. Он крепко схватил руку чудовища и вонзил призванный кинжал ему в грудь. Авант схватил тигралюда за голову и резким ударом впечатал в пол, разломав доски. Следом ударил ногой сверху, заставив юношу еще больше уйти под пол. Грома же он отшвырнул в сторону. Его взгляд устремился на дверь, ведущую в трюм. Он уже собирался рвануть вперед, чтобы выбить ее и полакомиться свежим детским мясом. Как внезапно что-то схватило его за холку, отшвыривая назад. — Мы с тобой еще не закончили, тварюга! Аксель набросился на вожака авантов, занесенным клинком над головой. Он обрушился вниз, чтобы разрубить голову чудовища надвое, но был остановлен скрещенными крепкими когтями. Птица взревела, откидывая клинок. Гвант подался вперед, быстрыми ударами раздирая Аксель грудь. Следующий должен был пронзить его так же, как пронзил Грома, но Аксель защитился мечом и злобно посмотрел в глаза птицы. Резко увильнув влево, он вскинул пылающий клинок и рубанул по внутренней части крыла. — Посмотрим, как ты сможешь летать без этого. Нажав кнопку на акселераторе, он выстрелил огненной энергией себе под ноги, перелетая через аванта и уклоняясь от очередного захвата. Следом он ударил по второму крылу, сжигая часть перьев. Вожа громко взревел, пнув акселя ногой. Он уже чувствовал, что проигрывает этот бой. И нет страшнее хищника, которого загнали в угол. Клацая пастью, он бил клевом и когтями, но в какой-то момент, блокировав все, Аксель перехватил инициативу и начал теснить аванта, сдвигая того к самому краю. Он крепко сжал кулак, нанося апперкот. Первый кристалл. Тяжелое тело птицы вогнулось, но следом взорвался первый кристалл перчатки, который выпрямил тварь, заставляя подлететь в воздух. — Тиранический! Следом второй кулак, зажимающий акселератор, полетел прямо в морду аванта, заставляя его клюв треснуть. Второй кристалл взорвался, вышвыривая тело птицы наружу. — Рев! Он довел удар дальше. Огненная энергия спиралью вылетела вперед. Такая сила могла уничтожить в одно мгновение, но вожак оказался очень живучей сволочью. Перед тем, как его тело вылетело наружу под действием ужасной огненной силы, он успел схватиться задней лапой за тело Акселя. Тай рванул вперед, чтобы помочь, но было уже поздно. Вожак Авантов утянул Акселя за собой наружу, и они вместе полетели вниз с громадной высоты полета дирижабля. Тигролют подскочил к краю, но увидел, как юноша, сцепившись с чудовищем, стремительно летел вниз. — Что нам делать? Гром полулежа опирался на стену трёма. Он зажимал рукой кровоточащую рану. Увидев, что опасность миновала, к нему уже выбежали на помощь Лея, Май и еще несколько детей. «Ничего. Мы на высоте около восьми тысяч метров. Ему не за что ухватиться. Он разобьется. Мне жаль». «Жаль? На твой корабль напали эти твари. Мы пытались тебе помочь». «Аксель сделал все, чтобы защитить тебя и твоих ребятишек от этих птиц, а ты говоришь, что тебе жаль?» Тай взорвался, крепко ударив по борту. Лея пыталась помочь энергии грому. Она, стиснув зубы, старалась не думать о том, что они так скоро потеряли человека, который очень сильно им помог, которого она успела посчитать близким другом. дари рванется летом!» дари резко выбежала из трюма. Она была готова сигануть вниз, но ее вовремя подхватил Тай. Совсем рехнулась. Разобьешься вместе с ним. Хватит нам сегодня одной жертвы. Но дари будет грустно, если Аксель больше не назовет ее консервой. Тай тяжело выдохнул. Он заметил, как по щеке Леи медленно катилась маленькая слеза. Но девушка, стиснув зубы, продолжала лечить грома своей энергией, ни на мгновение не отвлекаясь. Мы долетим до Арканума, как я и говорил. Постараюсь договориться с местным трактирщиком, чтобы бесплатно вас приютил. Парень у меня в долгу. Он хорошо относится к зверолюдям и не станет докучать лишними вопросами. Еще раз. Мне жаль, что с вашим другом это случилось. Он отличный парень. Я и каждый ребенок на этом борту запомнят это. Его доброту и самоотверженность, с которой он защищал всех нас. Когда Аксель бил старым ударом птицу, его по инерции несло вперед, поэтому он не успел среагировать, как вожак Авантов хватает его лапой. Птица была ранена, ее крылья кровоточили. Авант пытался дергать ими, но безуспешно. Он не мог взлететь. Еще вылетая с палубы дирижабля, он чувствовал, что умрет. Потому от злости и отчаяния хотел нести с собой в бездну человека, что его выкинул. Поэтому он крепко сжал юношу руками, не позволяя вырваться. — Если Авант умрет, то вместе со своим убийцей. Аксель видел как удаляется от него дирижабль и как быстро приближается земля. У него было меньше минуты, чтобы придумать хоть что-то, что спасет его жизнь. В его голове появлялись и отметались сразу множество идей, пока, наконец, он не остановился на одной. «Должно сработать. Нет времени вести подсчеты. Нужно рисковать». Освободив руку, он вынул меч, что был зажат между ним и авантом. Крутанув рукоять, он вонзил его птицы прямо в шею. Чудовище, наконец, ослабило хватку, выпуская акселя. Он резко сгруппировался и оттолкнулся от ее тела, чем слегка замедлил свое падение. Растопырив руки и ноги, он старался как можно меньше воздействовать с аэродинамикой. Земля неизбежно приближалась, заставляя его сердце колотиться, как мотор. У него была лишь одна попытка — или удача, или смерть. Иного не дано. Но он с самого начала был тем человеком, что не отдался смерти в лапы просто так. Он отступил в другой мир, но больше бегать не намеревался. Аксель сразится с самой смертью, когда придет время. Главное — перенаправить силу падения, замедлить и перенаправить. У меня всего два кристалла в клинке. Замедлить и перенаправить. Он неминуемо падал вниз. Оставалось всего с 20 метров, когда он направил клинок под себя, уперевшись в рукоять и выжал кнопку взрыва кристалла. Камешек на лезвие треснул выплескивая вниз громадное количество энергии. Она сильно замедлила падение, но и не думала подкидывать Акселя выше. Он уже слишком сильно разогнался. Когда же до земли осталось примерно с пяток метров, он резко наклонил клинок в сторону и снова выжал кнопку, разрушая последний кристалл. стал. Его тело резко унесло в сторону, но в этот раз уже толкнуло немного вверх. Аксель пролетел еще несколько метров, после чего его тело тяжело рухнуло на землю и покатилось вниз по склону. Он чувствовал, как треснули кости в нескольких местах, а из легких вывело воздух. Все перед глазами вертелось, словно в холидоскопе. Но самое главное, он был жив. Кости срастутся, раны затянутся, главное — это жизнь. Он все еще кубарем катился неизвестно куда, пока, наконец, не сорвался с небольшого холма и снова не ударился о землю. На секунду его тело остановилось, но после земля под ним треснула, и он снова полетел вниз. В этот раз вместо тяжелого удара его обняла вода. Она аккуратно поймала тело юноши и подняла его вверх. Аксель лежал, стиснув зубы, и боялся пошевелиться. Все тело ныло от боли. Собака! Кажется, слишком праздно я жил последнюю сотню лет. Ну как можно было не среагировать на столь дефолтный трюк? Далеко вверху зияла дыра, сквозь которую он провалился. Где-то за ней плыли облака... По разным сторонам от дыры возвышались какие-то полуразрушенные колонны. Наконец, вернув в себе ощущение своего тела, Аксель медленно шевельнул ногами, следом сжал и разжал кулаки. Воля в локте и груди возвещала о возможном переломе этого самого локтя и ребра. Стиснув зубы сквозь боль, Аксель медленно сменил положение, подплыв к ближайшему берегу, который выглядел как громадная каменная пластина. Где-то позади слышалось журчание воды, что эхом уносилось куда-то вверх. Разорвав свою тунику на несколько тряпок, он туго перевязал себе грудь. Пошарив рядом, он нашел долинную деревяшку, которую разломал и, сделав нечто вроде шины, стянул на сгибе локтя, после чего напялил красную куртку на голое тело. — Что ж, обязательно добавлю в список достижений прыжки с огромной высоты без парашюта, — язвительно прошипел он. Тело все еще продолжало ныть, но в целом функционировало. Наконец, Аксель оглядел место, куда он свалился. Поначалу он не видел ничего, кроме мутных силуэтов и отблесков света, но постепенно его глаза привыкали ко мраку, и он начал различать детали всего, что его окружало. Аксель находился в огромном подземном пространстве, наполненном развалинами древнего города. Высокие колонны и арки были сильно разрушены, Лестницы и мосты говорили о том, что ранее это было многоуровневым городом, но сейчас он видел лишь малую часть того, что от него осталось. Остатки причудливых статуй и фонтанов были сделаны из камня неизвестного происхождения, который имел зеленоватый оттенок. Чуть ближе к стенам стояли высокие металлические конструкции и механизмы, которые со временем очень сильно подверглись коррозии. Они были изогнуты и искривлены до такой степени, что страшно было представить, откуда могло возникнуть такое давление или температура, что повлияли на них. Все строения были покрыты толстым слоем паутины и имели следы разрушения. Но все еще испускали слабый едва заметный свет. На первый взгляд все помещение казалось закрытым, но так или иначе нужно было найти выход отсюда. Акфель поднялся. Его тело чуть повело в сторону, но он достаточно быстро взял себя в руки. Он прошел немного вглубь помещения, туда, где мерцала одна из металлических конструкций. Там, на небольшом пьедестале, стоял большой шар. Он аккуратно коснулся его, но тут же отдернул руку. Металл казался неестественно ледяным. Присмотревшись, юноша обнаружил девять различных символов. Некоторые выглядели совершенно неясно, но из тех, что он смог различить, был огонь, нечто похожее на снежинку с овиными глазами и веер с причудливыми завитками. Оглядев саму подставку, он увидел на ней те же самые символы, но на широких выступающих поверхностях, что выглядели словно огромные кнопки. Юноша выдохнул. «Конечно же, это выбор. Если я что-то нажму, то, вероятнее всего, произойдет что-то не очень хорошее. Но как будто у меня есть выбор». Он понимал, что девять символов, скорее всего, соотносятся с девятью реликвиями, о которых рассказывал Тай. Больше никаких аналогий провести не удавалось. Пожав плечами, юноша снова оглядел все девять символов. Логичнее всего сейчас было выбрать символ, который очень походил на сгусток пламени, но глаза Акселя остановились на простом ровном круге. Его не было на магическом шаре, но он был среди кнопок. Десятый символ. В нем не было ничего. Ни единого дополнительного рисунка, просто линия, очерчивающая круг. Юноша положил руку на этот круг и вжал его внутрь. Тогда шар замерцал сильнее. Он мигал все ярче, озаряя все помещение, пока, наконец, где-то в долине открылась дверь, за которой не было видно совершенно ничего из-за яркого света. Шар перестал мигать, и в тот же момент по всему помещению раздался громкий, но будто бы сонный голос. — Император мира приветствует тебя, мой смертный друг. Надеюсь, ты готов пройти выбранное тобой испытание. Признаться, я удивлен. Ведь ты выбрал последнее испытание. То, которое даже я, император, прошел лишь с пятого раза. Неужели мои старые кости после того, как я ушел на покой, наконец нашли достойного наследника? Скулы Акселя дрогнули от злости.